Борисов Михаил Владимирович, летчик 51-го минно-торпедного полка. 4 мая 1945 года встал вопрос вылета на линкор «Шлизиен». Вылетало две группы. Первую группу вел старший лейтенант Фоменко, а вторую группу повел я. Пять топ-мачтовиков с полутонными бомбами и я с торпедой. Макарихина Арленко отправил для наведения. Погода была паршивая, мы взлетели, прошло немного, Макарихин отошел от меня на полтора километра и я его потерял из вида. Тогда даю сигнал наводчику, что его не вижу. Он не объясняет, где он, но я же с группой не могу искать, я действую самостоятельно без наводчика. В штабе этот разговор тоже слышит. Мы атаковали, видимость, конечно, была паршивая. Линкор пытался уйти от удара, сесть на мелководье, Фоменко бросает, у него торпеда зарылась в песок и стала бурлить. Моя торпеда пошла, и истребители, которые сопровождали нас, кричат: "Торпеда пошла!" Потом взрыв. Фактически получив пробоину, линкор сел на мель. Так там и остался стоять. На следующий день создают комиссию с целью определения, что же попало в линкор. В заключение комиссии, что обнаружили там какую-то площадь отверстия, предположительно в результате взрыва торпеды или тысячи килограммовой бомбы. А тысяч килограммовых бомб никто туда не возил. Стало быть, взорвалась только моя торпеда. Интервью Драпкин Пикарш.